Им посвящались длинные статьи. Даже профессор Редвуд, мало интересовавшийся газетными известиями, однажды выходя из своего колледжа после бурного заседания комитета, сделавшего ему замечание по поводу слишком крупных сумм, которые он тратит на своих быков, соблазнился и купил газету. Прочитав известия о боссах, он забыл о быках и обо всем на свете, нанял извозчика и помчался к Бенсингтону. Пятое. Уже при входе в квартиру последнего он услышал громкий голос Скиннера, звучавший на этот раз трагически и подчас переходивший в вопль. «Нам, шер, совершенно невозможно там оставаться!» — гремел Скиннер. «Мы все ждали, и будет ли лучше!» А дела идут хуже, шер. Не одни только оши, шер. Там теперь завелишь уховерки вот какой величины, шер. При этом Скинер протянул руку, а другой отмерил еще три дюйма своей грязной груди. Мисс Шкинер. Лишилась чувств, когда увидела такую. А крапива, во, шер! на ней теперь о какие колючки. А хмель, который рожь под окнами, Ведь он нынче ночью чуть не задушил Мища Шкинер через окно. А все это от вашего порошка, шер. Где не прошипешь его немножко, там все и растет, и растет, да так, что я никогда не видывал. Нет, шер, мы никак не можем дожить там до конца месяца. Совершенно невозможно. Наш... Если оши не зажалят, так хмель задушит. Да и не выберешься потом из травы? Нет, шер, вы не можете себе представить. Он уставил свой глаз на карниз над головой Редвуда. Да почем еще знать? Не появится ли крышей, сэр? Я вот о чем больше думаю. До сих пор мы еще не видали больших крыш, а ведь почем знать? Уховер так-то мы видели, два их было с морского рака величиной, сэр, а тут ошей А вот хмель, о, что я сам слышал, шар, я видел своими глазами, я ничего не стал ждать, пришил оторвавшуюся пуговицу и сюда. Я и теперь тряшусь, шар, как подумаю, о мише Скинер, хмелько ведь. Так заплел в шо кругом, что через него и не проберешься. Точно жмей. Нужно через скакать и прыгать. У в шо растут и растут. А как цыплята? спросил Берслинтон. Что с ними? До вчерашнего дня мы их кормили шер. А нынче не пошмели. Они жужжат так, что слушать страшно. Джужин и налетели, и у скур. Я говорю же, не пришай, говорю мне, пуговицы. Надо ехать в Лондон к мистеру Беннигсену. А ты, говорю... Оставайся в комнате и не выходи никуда, пока не вернешь. Да и окна-то, я говорю, закрой поплотней. Если бы вы не были так непростительно неаккуратны. Ах, не говорите этого, шер. По крайней мере, не теперь, когда у меня сердце болит за Шкинер, У меня нет то на уме. Подумайте о крышах. Что, если они съели мою старуху, пока я тут? И ведь ни одного-то измерения вы не сделали для кривых роста, — укоризненно вставил профессор Редвуд. «Не до того было, сэр, если бы вы знали, сколько нам пришлось черпеть мне и миссис. Целый месяц! Не до того было! Эти оши, клеши, хмель! Я не помню, говорил ли я вам, «Да вы уже обо всем рассказали», — прервал Редвуд. «Дело в том, как теперь быть Бенсинтон. «А что же нам делать?» — спросил Скиннер. «Вы должны отправиться назад к миссис Скиннер», — сказал Редвуд. «Нельзя же ее оставлять одну на целую ночь». «Гэтуш!» «Один? Ни за что! Хоть бы там была дюжина, миссия Шкиннер! Если бы мистер Беншинтон...» Здор! воскликнул Редвуд. «Осы ночью не летают. Не уховерток же боятся. А крыши!» «Никаких там крыс нет!» — заявил Редвуд.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 Станет безвыходным. Ей показалось, что прошло много лет с отъезда Скинера, выглянув на минутку в окно сквозь переплетавшиеся плети, она приотворила дверь и прислушалась.